80 восьмидесятилетию Станислава Лема. Из цикла «Сказки роботов». Урановые уши. Жил некогда инженер-космогонник, зажигавший звезды, чтобы тьму одолеть.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 Ждет ученик тысячу лет и еще тысячу, а инженера все нет. Наскучило ему ждать. Подкрутил он звезду, и из белой стала она голубой. Это ему понравилось, и решил он, что уже все умеет. Попробовал еще подкрутить, да обжегся. Пошарил в ларчике, который оставил ему космогоника в ларчике, пусто и даже как-то чересчур пусто. Смотришь и дна не видишь. Догадался он, что это невидимый луч, и решил решить лить ей звезду, да не знал как. Взял он ларчик... И бросил в огонь. Вспыхнули облака Андромеды, словно сто тысяч. Солнце стало во всей туманности светло, как днем. Обрадовался ученик до да недолго, и была его радость, потому что звезда лопнула.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 А на планете той Актинурии выросла мощная держава Полатинидов. Каждый из них до того был тяжел, что только по актинурии мог ходить за тем, что на прочих планетах земля под ним проседала, а стоило ему крикнуть, как рушились горы. Но дома у себя ступали плотиниды тихонечко, и голоса не смели повысить, ибо владыка их, Архиторий, не ведал меры в жестокости. Жил он во дворце, высеченном из палатиновой скалы, а во дворце имелось 600 шестьсот огромных покоев, и в каждом лежало по одной руке короля, настолько он был громаден».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 Отныне никогда не могли собираться на общий совет, ведь скопление слишком уж кучное взрывалось. Пришлось им вести уединенную жизнь и обходить друг дружку подальше из страха перед цепной реакцией. Архиторий же тешился их печалью и все новыми обременял их податями, а его монетные дворы и сердцевини горсть чеканили дукаты свинцовые, поскольку свинец был особенно редок на Актенурии и целую имел наибольшую.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 Надежды исполнились, решил, что теперь-то сплетут они заговор. Но хитрец Абхиторий подслушивал все разговоры в каждый из своих шестисот рук, держа платиновый проводник, и знал, о чем говорят его подданные. Услышав слово «бунт» либо «мятеж», тотчас насылал он молнии и шаровики, и оставалась от заговорщиков одна лишь лужа пылающая. Решил Перон перехитрить злого владыку.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 Перон ни в чем не признался, однако король заточил его в паладиевые башни. Всякая надежда покинула полузенидов, но пробил час и вернулся в их края космогоник, творец трех планет. Пригляделся он издалека порядком на Актинури и сказал себе «так быть не должно», после чего соткал тончайшие и самые жесткие излучения, поместил в нем как в коконе свое тело, чтобы дожидалось его возвращения, а сам принял облик бедного солдата-обозника и на планету спустился. Когда темнотою покрылось все вокруг, и лишь далекие горы холодным кольцом освещали Платиновую долину, Космогоник попробовал подойти к подданным архиториям, но те его всячески избегали в страхе перед урановым взрывом. Он же тщетно гонялся то за одним, то за другим, не понимая, почему они пускаются от него наутек. Так вот, кружил он звенящим шагом по взворьям, похожим на рыцарские щиты, пока не добрался до подножия башни, в которой томился закованный перон. «Увидел его перрон сквозь решетку и показался ему космогоник, хоть и в обличье скромного робота, не похожим на прочих полотенидов. И он не светился во тьме, но был темен как труп, а все потому, что в доспехах его не было ни крупицы урана». Хотел его окликнуть Перрон, но уста у него были завинчены. Только и смог он что высекать искры, колотясь головой о стены темницы. Космогоник при виде такого сияния приблизился к башне и заглянул в зарешеченное окошко. А Перрон хоть и не мог говорить, мог звенеть цепями и вызвонил он космогоннику всю правду. «Терпи и жди», – отвечал ему инженер, – «и дождешься». Шел космогоник в самые глухие Актинорийские горы и три дня искал кристаллы кадмия, а нашедше раскатал их в листы, ударяя по ним паладиевыми булыжниками. Из Кадмиевого листа выкрыл шапки-ушанки и положил их на пороги каждого дома. Палатиниды, увидев их, удивлялись, но тотчас надевали, ибо дело было зимой». Ночью появился среди них космогонник и прутиком раскаленным размахивал так скоро, что получались огненные линии. Таким манером писал он им в темноте. «Можете сходиться без опаски. Кадмий убережет вас от урановой гибели». Они же, считая его королевским шпионом, не доверяли его советам. Космогоник, разгневанный их неверием, пошел опять в горы, насобирал там руды урановые, выплавил из нее серебристый металл и начеканил сверкающих дукатов. На одной стороне сиял профиль архитория, на другом изображение его шестисот рук. Нагруженный урановыми дукатами возвратился космогоник в долину и показал палатинидам диво дивное. Бросал дукаты подальше от себя один до другой, так что выросла из них звенящая горка, а когда добавил дукат сверхположенной меры Воздух содрогнулся, брызнуло из дуката в сияние, и обратились они в белый пламенеющий шар. Когда же ветер развеял пламя, остался лишь кратер, вытопленный в скале. В другой раз принялся космогоник дукаты бросать из мешка, но уже иначе. Бросит монету и тотчас прикроет ее к плиткой, и хотя выросла горка в шестеро, больше прежней, ничего не случилось. Тут поверили ему полотиниды. Сгрудились и с величайшей охотой немедля заговор против архитория учинили. Хотели они короля свергнуть, да не знали как. Ведь дворец окружала огненная стена, а на разводном мосту стояла палаческая машина. И всякого, кто не знал пароля, кромсала она на куски. Меж тем подошел срок выплаты новой подати, алчным королем установленный. Раздал космогоник полатинидам урановые дукаты и наказал выплачивать ими подач. Так они и сделали. Радовался король, видя, как много светящихся дукатов сыплется в его сокровищницу, а того он не знал, что не свинцовые они, а урановые. Ночью космогоник растопил решетку темницы и вызволил перона, А когда они молча шли долины в сиянии радиоактивных гор, которые, словно целое кольцо лун, вдруг опоясали горизонт, вспыхнул ужасающий свет. Эта груда дукатов урановых в королевской казне превысила меру, и началась в ней цепная реакция. Взрыв Поднебесный разнес дворец и тушу металлической архитории, и мощь взрыва была такова, что 600 оторванных рук тирана полетели в межзвездную пустоту. Радость выцарилась на Актенурии. Ирон стал ее справедливым правителем, Космогоник же, вернувшись, восьмой извлек свое тело из лучистого копына и полетел опять зажигать звезды. А 600 архиториевых рук до ныне хружат вокруг планеты, словно кольцо Сатурного, И чудным сияют блеском, стократ крат сильнейшим, нежели свет радиоактивных гор, и радостно говорят полатиниды, вон архиторий по небу катится. Поскольку же многие и поныне катом его именуют, народилось отсюда присловие, которое добрело до нас после долгого странствия межостровов галактических покатился кат на закат.